Между тем Артур и Форд с грустью наблюдали за одним из тузенцев, мрачно перебиравший в камни с буквами. «Ух-ух-ург-х!» ург бормотал туземец, колотя камнем по скале. «А почему он бьет по скале?» — спросил Артур. «А хочет опять поиграть с тобой в скрэббл?» — сказал Форд. «Бедняга!» — сказал Артур. «Наверное, опять написал...» Кржд. Я уже сто раз говорил ему, что это слово пишется с одним Ж. Туземец упорно бил по скале камнем. Артур и Форд заглянули через его плечо. И из глаза вылезли из орбит. Среди хаоса букв восемь лежали ровные строкой. Артур и Форд прочитали два слова сорок два.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 «Теперь тяни! Ну, шевелись!» Артур зажмурился и сунул руку в мешок. Вытащил сразу четыре камня и вручил их Форду, один за других. Форд выкладывал буквы в той же последовательности. Ч, сказал Форд. «Е-М-У!» «Чему?» Он в изумлении заморгал. «Получается!» Артур вытянул еще три камня. «Р-А-В. Раф». Форд задумался. «Вот тебе еще три камня», — сказал Артур. н о Ноп». Форд разочарованно вздохнул. Равноп. ноп чему равно? Раф-Ноп?» Еще слово, которое начинается на «П». Артур лихорадочно вытягивал камни из мешка. р о и з в Произведение». Чему равно произведение? Шести, семи, семи. Чему равно произведение шести, семи? Форд остановился. Ну, давай следующую букву. А все, больше нет. Сказал Артур. Он обшал мешок, но там было пусто. И это все? Спросил Форд. Все, ответил Артур. Шестью семь сорок два. Только и всего? Глава тридцать вторая. Ласково улыбалось солнце, перептицы, птицы. Нежный ветерок шелестел листвой деревьев и раскачивал венчики цветов, разнося по округе их сладкий аромат. Из-за деревьев показались две девушки и остановились в удивлении. Форт-префект и Артур Дэн в конвульсиях катались по земле. Их тела сотрясались от смеха. «Подождите!» — крикнул Форд в паузе между приступами хохота. «Не уходите! Сейчас это кончится!» «Что стряслось?» — спросила девушка повыше и постройнее. На Голго-Фрингеме она служила младшим инспектором по кадрам, но это занятие ей было не по душе. Форд взял себя в руки. — Здравствуйте, — сказал он. — Мы с другом только что размышляли о смысле жизни. Веселое занятие, знаете ли. — А, это вы, — сказала девушка. — Я видела спектакль, который вы устроили сегодня на поляне. Начали вы хорошо, а потом вас стало заносить. — Да, пожалуй, вы правы, — сказал Форд. — И зачем это вам? просила вторая девушка, невысокая и круглолицая. На «Волга-Фрингеме» она была художником небольшой рекламной компании, и при всех неудобствах здешней жизни каждую ночь засыпалась чувством бесконечной благодарности судьбе за то, что на утро ей не придется рисовать тюбики зубной пасты. «Зачем?» А в самом деле совершенно незачем. Со счастливой улыбкой ответил Форд. — Давайте ознакомиться. Я Форд, а вот Артур. Мы как раз собирались побездельничать часок-другой. Но это можно отложить. — Меня зовут Агда, — сказала высокая. а это Мелла. — Очень приятно, Агда. Рад познакомиться, Мелла, — сказал Форд. «А вы всегда молчите?» — спросила Мелла Артура. «Говорю иногда». Артур улыбнулся. «Правда, не так много, как Форд». «Это хорошо». Они помолчали. «Я что-то не поняла», — сказала Агда. «Что вы там говорили про два миллиона лет?» «Ать, пустяки!» — отмахнулся Форд. «Забудьте об этом». «Просто эта планета будет уничтожена, поскольку лежит на гиперпространственной трассе», — сказал Артур. «Но все это произойдет через два миллиона лет». «Откуда вы знаете?» — спросила Мелла. Форд прав. Забудь об этом. Все это сон из прошлого или из будущего». Ну, «Нельзя же все время болтать подобный вздор», — сказал Агда. «Да-да». Выбросим этот взор из головы. Посмотрите лучше, какая красота! Солнце, зеленые холмы, речка, деревья горят. Даже если это сон, то сон кошмарный. Подумать только, уничтожить целую планету, чтобы проложить какую-то трассу, — возмутилась Мелла. — Я слыхивала о вещах и похлеще, — сказал Форд. Где-то я прочел об одной планете в седьмом измерении, которую использовали как бильярдный шар в каком-то межгалактическом баре. Так вот, этот шар загнали в лузу, а лузой служила черная дыра. Погибло десять миллиардов разумных существ. С ума сойти, ужаснулась Мелла. Зато этот удар принес тридцать очков. — заметил Форт. Агда и Мелла переглянулись. «Вот что!» — сказала Агда. «Сегодня после вечернего заседания комитета у нас вечеринка. Приходите, если хотите». «Конечно, придем!» — ухмыльнулся Форд. «С удовольствием!» — выдохнул Артур. Артур и Мелла сидели рядом. И наблюдали, как над тусклотлеющими деревьями восходит луна. Ты говорил, что эту планету уничтожат, начала Мелла. Да, через два миллиона лет. Ты говоришь так, будто в самом деле в это веришь? Да, я верю. Мне кажется, я был там. Мелла покачала головой. Какой ты странный, сказала она. «Да вовсе нет, я самый обыкновенный», — возразил Артур. Э, «Просто со мной произошли очень странные события». «А что это за история с планетой, которая попала в черную дыру?» «А, наверное, Форд прочел ее в книге». А в какой книге?» Артур помолчал, потом сказал. «В путеводителе автостопом по галактике». «И что же это за книга?» — Знаешь, я как раз сегодня выбросил ее в реку, — ответил Артур. — Вряд ли она мне когда-нибудь снова понадобится. Конец книги